Леонардо. Ноябрь. Чезена. Налегай сильнее, ревел Леонардо, с трудом перекрикивая какофонию оглушающего грома пушек, звона металла и человеческих голосов. Уже 9 месяцев он работал на Чезаре Борджиа, но всё ещё не мог привыкнуть к этому шуму. "Без толку, только сильнее увязнем", прокричал в ответ молоденький солдат. Леонардо и его небольшая команда были заперты в чреве огромной со всех сторон одетой в броню повозки его собственного изобретения. Восемь ресолдатов с силой налегали на рычаги, чтобы вращать колёса, но из-за огромного веса железного чудища колёса лишь глубже зарывались в жижу из снега и грязи. Они застряли посреди поля боя в самый разгар свирепой битвы и вот-вот сделаются удобной мишенью для пушек противника. Леонардо мог запросто погибнуть в западне, порождённой его же собственным гением. Он не преминул бы посмеяться над столь горькой шуткой судьбы, если бы не задыхался в тесноте от порохового дыма и гари. Страшный удар вдруг сотряс повозку. Леонардо пошатнулся, потерял опору и повалился на пол. Что это, в страхе завопил солдат. Снова удар. Да сделайте же что-нибудь! Леонардо встал на четвеньки, потом поднялся и, повернувшись, загнал ядро в последний ствол. Его бронированный монстр имел округлую форму и был снабжён шестнадцатью пушками, стволы которых торчали во все стороны. Леонардо предупреждал Чезаре Борджиа, без смотровых щелей или механизмов прицеливания, машина при стрельбе поразит как солдат противника, так и папское войско. Но беспощадный Чезаре не беспокоился о том, сколько народу поляжет ради победы. Герцэг приказал Леонардо сконструировать передвижную машину с пушками и бросил её в бой, не дожидаясь испытаний. Леонардо должен был опробовать её прямо в сражении. Поджигая фитиль, Леонардо молил небеса о том, чтобы пушки выплюнули залп наружу, а не внутри его машины. Что-то уж слишком часто он молится с тех пор, как пошёл на войну. Огонь. Леонардо и его восемь солдат нырнули на пол за миг до того, как все 16 стволов одновременно изрыгнули снаряды. Машина заходила ходуном. Грохот от выстрела был такой, словно колокольня всей тяжестью обрушилась со своей высоты на землю. Мгновение спустя члены его экипажа робко подняли головы и огляделись. Ни одна из пушек не взорвалась. Внутри своей машины они, слава богу, находились в безопасности. Однако звуки войны снаружи от чего-то стихли. Леонардо так и думал. Залп его адской машины скосил всех, кто её окружал, образовав сплошное кровавое месиво. Мы поразили их, выступлённой радости завопили и загоготали солдаты. Ионардо позволил себе перевести дух. Выжил Страшный удар вновь вынудил задрожать одетую бронёй повозку. С оглушительным треском в толстую деревянную стенку врубился острый топор. Затем ещё раз и ещё. Снаряды вовсе не перебили солдат противника, а лишь ещё больше разъярили. Отходим. Солдаты похватали своё оружие, откинули тяжёлую крышку люка и толкаясь, полезли наружу. Через открытое отверстие Леонардо ощутил в воздухе запах крови и услышал крики боли. Люк с тяжёлым грохотом закрылся. Леонардо остался один в своей машине. За первые несколько месяцев сражений он крепко усвоил: нет на войне ничего хуже, чем остаться в одиночестве. Когда ты один, ты беззащитен, лишён подмоги, никто не прикроет тебе спину не разгонит морок обречённости, висящий над твоей головой. Каждый твой вздох может стать последним. Леонардо закрыл глаза и стал размеренно дышать с необычайным тщанием, фиксируя малейшие нюансы этого простейшего действия. Вот он по привычке досчитал до 6 на вдохе и до 7 на выдохе. Вот тёплая струя дымного воздуха влилась через нос и спустилась к лёгким. Вот в этой мерзливой смеси дыма от пушечной пойльбы и запаха свежей крови его нос почуял приближение бури. Любопытно, откуда взялись эти нотки? Неужели это пахнет вода, которая собирается в толще дождевых облаков? Или это буря высылает вперёд себя такой особенный, наполненный гаммой ароматов ветер? А может, возросшее давление в атмосфере прибивает к земле пыль, и это она забивает ему ноздри? Ещё одна загадка природы, которую его готовая погибнуть голова навсегда оставит неразгаданной. Бронированная повозка опять сотряслась. Леонардо открыл глаза. Внутрь машины заволокло едким дымом. Он услышал, как снаружи занимается огонь, жадно набрасываясь на дерево под бронёй. Солдаты противника подожгли повозку. Надо выбираться, иначе он и сжарится тут заживо. Леонардо закрыл рукавом нос и рот сильно толкнул люк и выглянул наружу. Ядра из 16 одновременно грянувших выстрелом пушек валялись вокруг. Ни одно не улетело дальше, чем на несколько дюймов от ствола. Леонардо следовало бы расстроиться из-за того, что его изобретение с треском провалилось, но он с удивлением ощутил в душе лишь облегчение. Он не желал нести ответственность за гибель людей, а залп его повозки мог бы разом убить несколько десятков человек. Может, оно и к лучшему, что противник поджёг адскую машину. Леонардо оглядел поле сражения. Город Чезена был окутан густым дымом. Здесь и там эту пелену прорывали пламя пожарищ, вздыбленные кони, мечущиеся фигуры, отблески стали. Папские солдаты грабили лавки, поджигали дома и целыми семьями вырезали их обитателей. Кровь хлестала из обезглавленных тел и растекалась на грязном снегу чудовищным алым узором. За полвека своей жизни Леонардо повидал множество смертей, и от болезней, и во дни вторжения французов в Милан, но никогда ещё он не видел, чтобы арава озверевших мужчин с таким явным наслаждением убивала других. Воистину нет безумия более дикого и беспощадного, чем война. Прочим размышлять о бессмысленности насилия было недосуг. Леонардо выбрался через люк, соскользнул по наклонной крыше горящей повозки и упал в снег возле чьих-то ног. "Скуза", машинально извинился он. "Война не повод, чтобы пренебрегать законами вежливости". Однако, подняв голову, он увидел, что у распростёртого рядом человека из раны на горле течёт кровь. Покойнику его извинения уже не требовались. Леонардо перекатился по снегу подальше от убитого и приподнялся на локтях, чтобы оценить обстановку. Со всех сторон кипела ожесточённая битва. Звенели мечи, всадники орудовали пиками, там и тут вспыхивали языки пламени. Если он встанет на ноги, кто-нибудь обязательно убьёт его. Если позовёт на помощь людей Борджа, мятежники из Чезены доберутся до него первыми. Леонардо не был вооружён. Но даже если и взял бы оружие у убитого солдата, он всё равно не умел им пользоваться. Его никогда этому не учили. "Лиза", прошептал он в отчаянии. "Ангел мой-хранитель, спаси меня". В ней его последняя надежда. Если кто и в силах спасти его, то только она. Он представил себе, и это не казалось ему невозможным, как она сбегает от мужа и вечной суеты рынка как отправляется разыскивать его в самые пекла войны, как идёт по полю битвы, вглядывается в лица солдат, расспрашивает о нём и находит его. Она прижимает его к себе, баюкает на руках и выносит в безопасное место. Леонардо призывал её всей душой, но как ни старался, она не появлялась. Зато появился кое-кто другой. Всадник из мятежной Чизены галопом нёсся прямо на него угрожающе размахивая длинным мечом. Леонардо даже видел его глаза, темные и матово-непроницаемые, как торфяной грунт на дне пещеры. Леонардо упал на живот, пригнул голову, зажмурился и замер. Его единственная надежда – притвориться мертвым. Всадник проскакал мимо, и копыта его лошади едва не размозжила череп Леонардо. Он снова остался один. В былые времена он сиживал на пирах за столом с принцами и герцогами. Он писал картины, прекраснее которых не видовал мир. Он делил ложи с самыми восхитительными женщинами и замечательными мужчинами. Он жил в Милане и Флоренции, гулял вдоль переливающихся на солнце каналов в Венеции, собирал полевые цветы на холмах Винчи. А сколько изобретений он сделал и сколько ещё замыслов теснилось в его голове? И механизм для часов и переносные мосты, и военные лодки, и, конечно, летательные машины. Великое множество летательных машин. Он всегда верил в то, что перед ним расстилается длинная жизненная дорога, а сейчас жизнь его могла оборваться, и тогда огромное его наследие, которое он ещё не создал, умрёт вместе с ним в этом гиблом месте. Если бы он знал, что отпущенные ему годы на исходе, он больше времени посвящал бы живописи. Уже много часов Леонардо лежал, вжав лицо в грязный акробавленный снег, у дотлевающего остова своей военной машины, ожидая момента, когда солнце совсем скрыется и бой утихнет. Тогда он останется в темноте один в окружении мёртвых тел. Его тело сотрясала дрожь от холода и неотступного ужаса. Прислушиваясь к своему дыханию, он боялся, что следующий вдох будет последним. Пальцы рук и ног совсем окоченели. Темнота словно занавес опускалась на поле битвы. Пульс его постепенно замедлялся и вскоре стал едва слышен. Дыхание ослабевало, лёгкие уже почти не наполнялись воздухом. Дремота окутывала его, густела застывающим воском. Он то терял сознание, то всплывал из забытья. Наконец луна спряталась за облако, и пользуясь сгустившейся тмой, Леонардо пополз на животе через трупы в сторону городских ворот Чезены. Он помахал отряду солдат Бордже. Те заметили его и, подхватив, потащили к лагерю. Только тогда Леонардо поддался слабости и впал в глубокое забытье. Глухая и плотная, словно вулканическая лава темнота вдруг начала распадаться. Она сворачивалась в огромные пузыри. По зари лопались, оставляя в покроветь мы дыры, из которых лился свет. Медленно и неохотно сознание возвращалось к нему. Леонардо разлепил глаза. Над ним раскинулся бархатный полог ночи, освещённый мириадами звёзд. Луна ярко светила и серебрила всё вокруг. До него доносились тихие разговоры, чей-то смех. Звуков войны слышно не было. Он находился в лагере Борджа, лежал на твёрдой как камень ледяной земле, укрытый одеялом. Какой-то человек склонился над костром и что-то помешивал в котле. Верно он готовил обед? Леонардо застонал и попробовал сесть. Не надо, послышался мягкий, но настойчивый приказ. Лежите, не то снова лишитесь чувств. Человек заботливо подоткнул одеяло под дрожащее тело Леонардо. Макиавелли, дипломат, выглядел ещё тоньше и бледнее, чем прежде, казался каким-то облезлым. Костлявые руки дрожали от усталости и холода. Изорванный зимний мундир был слишком велик ему, явно с чужого плеча. И правда, когда Макиавелли повернулся, Леонардо увидел на его спине дыру в ореоле расплывшегося пятна крови. Должно быть, он снял мундир с убитого солдата. Сейчас он совсем не походил на того блестящего, уверенного и дерзкого господина, каким Леонардо знал его во Флоренции. Война, не разбирающая чинов и званий, обошлась с Макиавелли так же безжалостно, как с бедным простолюдином. Последние несколько месяцев дипломат то и дело метался между лагерем Борджиа и Флоренцией, в попытке уговорить герцога на долгосрочный мир с республикой. Но Борджа упорствовал и продолжал тянуть откупные деньги из флорентийской казны. Все эти месяцы Леонардо и Макиавелли стороной обходили друг друга, а теперь им волей-неволей пришлось заговорить. Вы были очень плохи, заметил Макиавелли. Он отошёл к костру, взял ломоть хлеба и налил себе в миску немного густой похлёбки из котла. Я уже начала опасаться, что мы потеряем вас. Я тоже начал опасаться, что мы потеряем меня, подумал Леонардо. Он страшно проголодался и хотел бы попросить и себе миску похлёбки, но не собирался даже в малости одалживаться у Макиавелли. Что так, прохрипел он еле слышно. О, вы заговорили. Улыбка Макиавелли только подчёркивала его изнурённый вид и глубоко вовалившиеся глаза. Это добрый знак, очень добрый. Он налил в кружку вина и разбавив его водой, поднёс к губам Леонардо. Пойло отдавало уксусом, но смягчило иссушенное горло. "С чего это вы взялись помогать мне?" Леонардо дышал тяжело, с присвистом. "Вы, выдающийся гражданин Флоренции, для нас было бы огромной потерей, если бы с вами что-то случилось". "Я из Винчи", угрюмо напомнил Леонардо. Это флорентийская территория маэстро, о чём вам прекрасно известно. Или вы желали бы, чтобы я предоставил вас заботам людей Борджиа? Они бросят вас страдать в одиночестве. Можете мне поверить. Леонардо не ответил. Он не верил Макиавелли и нисколько не сомневался в том, что дипломат хотел воспользоваться его слабостью, чтобы добиться своих целей. 2 месяца назад заговорил Макиавелли, и пар заклубился у его рта. Я обратился к городскому совету с просьбой выделить богатые подарки для того, чтобы умаслить Борджа и хорошую одежду для себя, чтобы выглядеть достойно на переговорах с ним. А сегодня получил ответ. Макиавелли вытащил из кармана письмо и развернул. Возьмите свою задницу в горсть, начал зачитывать он с расстановкой, нарочито значительным тоном, какой предполагают официальные депеши. И катитесь к дьяволу со своими немеренными просьбами. Макиавелли сложил письмо и засунул обратно в карман. Теперь и мне придётся предать Флоренцию. Не надо, прошелестел Леонардо. Оно того не стоит. Ах, если бы он решил тогда остаться во Флоренции, довести до конца алтарную роспись для монахов, написать портрет той женщины, жены торговца шёлком. Тогда цепки и когти войны не впивались бы в его кожу. А в нас дрях не стояла бы неистребимая пороховая пыль. Вся Флоренция должно быть судачит о моём предательстве. Макиавелли, подняв голову, всматривался в звёздное небо, как будто искал там ответа. Нет, наконец убеждённо сказал он. Не судачат. Горожане даже не упоминают о вас. Они одержимы новой манией, этим скульптором с его знаменитым мрамором. Знаете, однажды, сейчас мне кажется, что лет 100 прошло с тех пор, я пробовал отвоевать для вас камень дуччо, уже после того, как его присудили кое-кому другому. Макиавелли пожал плечами. Пустая попытка, мой фокус не удался. Леонардо протянул ледяные руки к огню. Тысячи иголок впились в пальцы, когда тепло начало возвращаться в них. Значит, флорентийцы разлюбили его. Они позабыли о нём. Микеланджело, прошептал Леонардо. Это не вздох и не мольба, а нечто среднее между тем и этим. В прошлый раз, когда мы с вами виделись, вы открыто предали меня, синьор Макиавелли, произнёс Леонардо, чтобы стереть вкус непрошенного имени Микеланджело со своего языка. Вы лишили меня должности. Обещание помочь вам не было искренним, и я изначально знал это. Но оно являлось потребностью момента, бесстрастно ответил на упрёк Макиавелли. Что до предательства, то и в нём в иное время возникает нужда, хотя мне искренне жаль, что оно занесло вас в эти неприветливые края. Макиавелли широко раскинул руки. Вы выхаживаете меня, окружаете заботами, чтобы вернуть к жизни. Стало быть, ваш долг оплачен. Этот долг никогда не будет оплачен. Лицо Макиавелли вдруг посерьёзнело. Я мог бы сказать в свою защиту, что другие тоже предавали своих героев, но не в моих правилах оправдываться. Я навеки ваш должник за то, что заставил вас покинуть Флоренцию. Хлеба, Макиавелли отломил кусок и протянул Леонардо. Тот был слишком голоден, чтобы отказываться. Он взял ломоть из рук Макиавелли и положил маленький кусочек на язык и всё же должен признать, что получил двойное удовольствие, обведя вокруг пальца обманщика, заметил Макиавелли с тонкой улыбкой. Вам хватило нахальства попытаться всучить городу проект изменения русла Арно. Вы что, правда считаете, что смогли бы сделать это? Леонардо кивнул, проглатывая хлеб. Когда человек действует в согласии с природой, границ возможного не существует. Он вспомнил свою бронированную повозку с пушками, могучую и тяжелую, тонущую в порожденной природой густой топкой грязи. «Все идет в кривь и в кость, только если ты действуешь наперекор природе. И все же натура у вас не военная, правда же, мастер из Винчи? Вы человек искусства», заявил Макеавелли так, словно человек искусства представлял собой объект, пригодный для осязания и изучения. Большое заблуждение. Леонардо как никто понимал это. Люди искусства не имеют особенных отличительных черт, тем более постоянных. Человеком искусства нельзя быть. Им можно становиться лишь в редкие моменты бытия. Да и то стоит этому состоянию поселиться в тебе, как оно уже спешит к другому, попутно меняя облик. Но Леонардо был настолько измучен, что не нашёл сил растолковывать Макиавелли тонкую разницу. Я слишком стар для войны, вместо объяснений заметил он. Для войны всякий слишком стар, рассмеялся Макиавелли. Разумеется, за исключением герцога Чезаре Борджиа. Он всегда в подходящем для битв возрасте, а его умение добиваться преданности от подданных поистине изумляет. Уверен, история воздаст ему должное, как великому гению. Неужели Леонардо вдоволь насмотрелся на то, с какой кровавой жестокостью разрушал Борджиа захваченные города, и его восхищение герцогом, когда-то почти беспредельное, померкло так же быстро, как меркнет искра жизни в глазах того, кому отрубили голову. Борджиа жестокий и беспощадный тиран и никакого преклонения не заслуживает. Помилуйте, политики в принципе чужды морали, с несходительно, как о чём-то общеизвестном сказал Макиавелли. Он вычерпал немного похлёбки из котла, налил её в чистую миску и протянул Леонардо. Леонардо принципиально не употреблял в пищу мясо, но не стал спрашивать, из чего сварена похлёбка. Он приподнялся на локти и начал есть, обмакивая хлеб в бурое варево, белая фасоль и помидоры. Всегда лучше внушать страх, чем любовь. «И герцог Валентинуа еще прославится своими доблестями, несмотря на все зверства», — возразил Макеавелли. «А может, как раз благодаря им». Такое впечатление, что дипломат давно выстроил в уме эту цепь рассуждений и теперь проговаривал их вслух, проверяя на прочность, прежде чем запечатлеть на бумаге. Гений Борджио, среди прочего, состоит в том, что он умеет поставить страх себе на службу. Слухи о его жестокости разошлись повсеместно и в этом случае, И когда он подступает к воротам города и заявляет, что собирается напасть на него, горожане уже трясутся от ужаса. Их собственный страх побуждает их сдаться прежде, чем Герцк сделает первый пушечный выстрел. Неужели вы искренне верите в то, что Борджиа войдёт в историю как гений? Леонардо доел похлёбку и, растянувшись на своём убогом ложе, глядел в звёздное небо. Наследие гения всегда представлялось ему чем-то весьма эфемерным. Безусловно, Макиавелли говорил убеждённо, словно стяжать такую славу было так же легко, как купить её на рынке. Он властвует над обширными пространствами непокорных государств, отдалённых от его вотчины, и это во времена, когда любую власть удержать почти невозможно. Утвердив своё владычество над новым завоеванием, он не оставляет противнику никакого шанса строить тайные козни и посягать на его господство. Чезаре понимает, что если он не станет самым могущественным властелином своего времени, ему нечего будет оставить после себя. Потому что если он не станет великим мастером своего времени, ему никогда не стать великим мастером всех времён. Перефразировал Леонардо Многие годы он считал себя величайшим мастером искусств своего времени, но сейчас в его голове поселилось крохотное, не больше ежевичного зёрнышка сомнение. И почему-то Леонардо был уверен, что зёрнышко это имеет форму камня дуччо. Валентино твёрдо знает, что Фортуна помогает лишь тем, кто сам себе помогает, а он всегда готов отстаивать свои интересы. Он уничтожает врагов с холодной бесстрастностью и пресекает их замыслы прежде чем они смогут пустить корни. Возможно ли, размышлял Леонардо, что он сам позволил сопернику пустить корни в его собственном городе, в его времена? Должен ли он теперь сам исправить свою ошибку, вернуться в свой город и искоренить угрозу своей будущей славе? Или у него приступ болезненной мнительности? «Уничтожая своих противников, Чезаре Борджио показывает всем ныне живущим и тем, кто когда-нибудь придет им во след, что он правит единолично как верховный правитель, государь». «И наследию его ничто не угрожает», – прошептал Леонардо. «Все это выглядело простым и понятным, после того, как Макиавелли все разложил по полочкам». «А вы решались когда-нибудь превозносить таким образом своих врагов?» Услужливая память Леонардо выхватила из толщи воспоминаний резкий профиль, изломанный нос и копну спутанных немытых волос. Не стоит бояться превозносить врагов, с чувством воскликнул Макиавелли, и в глазах его на мгновение вспыхнул прежний огонь. Если не отмечать их доблести, то как вообще понять, в чём их сила? А не зная, в чём их сила, как уничтожить их? Всегда изучайте слабости своих противников. Но ещё важнее их сильные стороны. Всякий способен ударить в слабое место, но только истинный мастер умеет обратить силу своего врага против него самого.